Событие 42. Если есть добыча, надо брать. А если нельзя взять, то надо разрушить, чтоб другим не досталось. Александра Лисина. Выловленные в мутных водах бухты Виктория французы, как это ни прискорбно, газет при себе не имели. Нет, зная они, что русские интересуются свежей прессой, то прихватили бы, но не знали же, По этой причине из-за разгильдяйства водоплавающих французов новости были только устными и неполными и не изобиловали информативностью вообще. «Была буря. Нет, было целое стихийное бедствие, святопреставление. Бонса, чёрт черт побери. Сэ жусть унорер. Это просто ужас. Вы там были, господин лейтенант?» Видя такую горячность, удивился Виктор Германович. «Нет, я слышал разговор в Сингапуре». «Вон чё. Понятно. Знаете, корабли, которые утонули или разбились о скалы. Вообще, каковы потери коалиции?» «Откуда же мне знать? Слышал, что стопушечный линейный корабль «Хенри IV», символ мощи нашего флота и гордость императора Наполеона, который оказывал артиллерийскую поддержку гарнизону Евпатории, разломила пополам о скалы. Весь экипаж, кроме 17 счастливчиков, погиб. Это был ужас, месье. «Сам ты, месье, я целый контрадмирал. Ладно, еще, может, чего вспомнишь?» «Да, месье-адмирал, наш парусный фрегат «Фултан», который не имел паровой машины, выбросило на берег и разбило в щепки. Спастись удалось едва десятку человек из экипажа. Не все корабли погибли, но участи их не позавидуешь». «Наши линкоры, Вил де пари выбросил за борт 120 орудий, Фирланд 100 орудий, выбросил бы и больше, но больше не было. С Буарда скинули на голову Посейдона 90 орудий. Сафен лишился тех же девяти десятков пушек. Так этим не ограничилось. Все они потеряли рули, лишились мачт, которые сами срубали, которые просто переломало. А что русские?» Нет, Сашка название кораблей не знал, но не так и интересно. Общую-то картину по рассказам Ивана помнит. Гораздо интереснее, последовал ли царь-батюшка его совету из черного конверта. Русские через два дня предприняли штурм и захватили Балаклаву назад. И вроде бы отодвинули осаду Севастополя с севера. Говорят, многие наши англичане сдались в плен. Во Франции и Англии настоящий траур. Погибли сотни и даже тысячи офицеров. Молоденький французский лейтенант смахнул настоящую слезу. «Ну, они французы вообще, народ, впечатлительный и склонный к страданиям. У них это в крови. Отошедший в мир иной, скорее всего, в ад, маркиз де сад, вон чего понаписал». «Русские брали пленных. Говорят, в плен попало до тридцати тысяч человек». хо Сашка махнул рукой. Нет, бесполезно этих рыцарей перевоспитывать. Тут революция нужна. В целом, второй визит в Гонконг удачным назвать нельзя. Фрегат Шторм теперь на месяц встанет на ремонт. Прибывшая на следующий день Паллада-2 тоже нуждается в ремонте. У нее открылась течь, и буря и оторвала десяток листов медной обшивки. Немного покоцанным с оторванным частично такелажем добрался до Гонконга и фрегат Леандр. Но этот за пару дней можно привести в норму. В результате совещания всех командиров кораблей решили оставить фрегат «Шторм» и «Диану-2» в Гонконге. Кошмарить купцов английских и французских, если те сюда пожалуют. «Шторм» не боец, но как береговая батарея вполне себе. А у «Дианы» новенькая починка займет всего пару дней. Зато в Гонконге теперь точно власть сменилась. Теперь тут стационерами русские корабли. Так что в Сингапур отправилось только пять кораблей, два парохода, высоколетящий и проворный, и три парусных фрегата «Тринкомали», «Леандр» и «Паллада», которая старушка. Кроме французского потопленного фрегата «Эрегона», в бухте Виктории оказался только один купец, коего можно грабить. Это французское же судно «Альбатрос». У этого товарища изъяли 10 тонн серебра, 23 тонны свинца и 5 тонн медного кабеля. Купец выполнял заказ военно-морского министерства Великобритании. Джентльмены собирались провести телеграф с острова Гонконг на материк в город Шэньчжэн, где у них тоже имелись склады и раньше были даже размещены казармы с солдатами. В прошлый раз Сашка туда десант послал, но англичане боя не приняли и ломанулись в леса. Сейчас опять проверили казармы. Нет, видимо, боксеры их всех истребили. Понятно, китайцы только проиграли войну опиумную и отомстить нескольким десяткам англичан святое дело. На этом же бриге Альбатрос все вкусные плюшки и оставили. Под непосредственным контролем десятка ирландцев, трех калмыков и десяти корейцев. Кабель и часть оборудования для телеграфа вместе со свинцом и серебром повезли в Мацумая. Очень полезная вещь. Можно соединить Белый замок с коробчатым через монастырь буддийский телеграфом. И можно считать, что обороноспособность юго острова вырастет сразу в разы. Пришли вороги, отбил телеграмму, и Гретта на всех порах уже мчится на помощь. Нужно будет послать благодарность Наполеону Третьему за такой подарок.